В командирском боте обнаружились две знакомые физиономии: Маремуца и Раджабов. В присутствии р о т н о г о и при к о м б а т и и на связи фамильярничать с офицерами было не с р у к и поэтому обошлись обычными приветствиями, суховатыми и подчеркнуто официальными. с к о т ч а давно уже перестал удивлять тот факт, что он постоянно натыкается на людей, знакомых по Табаске. Так или иначе, объяснение этому простое. Все, кто там побывал, оказались в итоге в Галактике 2 при проекте Квазар. Стоит ли удивляться? Смешной вопрос. Родимое сержанство т уже было в сборе, и Крис Дейзи, и Халет Хасан, и Тарас Козаченко по прозвищу Бульба. С Хасаном и Бульбой последние полгода водили взводы в бой. Дейзи месяца три назад угодил в госпиталь и вернулся уже сюда на новое место. даже на флажолет не поспел. Хрофетский жестом е л е л занимать места перед тактическим пультом. Пульт был штукой простой и хорошо знакомый. В центре уже сгустилось голографическое изображение какого-то объекта, судя по многим характерным деталям, хорошо охраняемого. Надо понимать, резиденции царька местного, а, пardon, президента. У Тахирцев По крайней мере в этой стране общественный строй напоминал земные демократии 21 века. Итак, граждане Флебустеры, ь имеем охраняемый объект, начал ротный. Хорошо укрепленный форт, с т р е м я э шелонами обороны. Эшелон первый. Колючая проволока, не исключено, что со встроенной сигнальной системой. Охраняется мобильными постами и несколькими стационарными все при наземных т р а с с а х Между первым и вторым эшелоном сосредоточены места дислокации охраны, посадочные площадки для летательных аппаратов, вспомогательные объекты вроде складов. Скотч в н и м а л немного отрешенно, но в н и м а л Информация откладывалась сержанской т памяти автоматически, даже когда Скотч думал о чем-то своем. Инструктор п р о м е л ь к н у л быстро, как всегда перед боем, а потом привычно грузились в бот, о р а л и хором "никто кроме нас", вжимались спинами в ниши при стартовых и маневровых перегрузках. Высадка, десант. Один из многих.